Однако мисс барстоу подала голос первой. Но это... это абсурд, это... Вульф ткнул в нее пальцем. — Нет. Прошу вас. Вы что, станете отрицать, что явились ко мне со всей этой чушью, потому что кого-то покрываете? — Право же, мисс барстоу прекратите. Давайте не скатываться до идиотизма. Читай, Арчи. — Я зачитал предложение, стоило мне умолкнуть, как Вульф продолжил. «Советую вам принять его, мисс барстоу Я продолжу расследование в любом случае. И если результат окажется тем, которого вы страшитесь, вам будет весьма удобно воспользоваться предлагаемой мною защитой». Предложение это, между прочим, сугубо эгоистическое. Делая его, я рассчитываю на вашу заинтересованность и содействие, поскольку независимо от исхода в ваших интересах будет покончить с этим делом как можно скорее. Ваш отказ поставит на моем пути значительные препятствия. Я отнюдь не альтруист и не бононфанн. Bon а всего лишь человек, который хочет заработать. Вы сказали, что там наверху слишком много красоты. Это не так. А вот расходов она требует очень много. Вы хоть представляете, во сколько обходится выращивание подобных орхидей? Сара барстоу только молча глядела на него. «Ну, давайте», — настаивал Вульф. Конечно же, никаких подписей не требуется. Именно это в шутку и называют джентльменским соглашением. Первым шагом станет визит мистера Гудвина к вам домой завтра утром. Дело пока терпит. Он поговорит, с вашего позволения, с вами, вашим братом, матерью и кем-то еще. — Нет! — взорвалась она, но сразу умолкла. — Не упрямьтесь. Прошу прощения, но это очень важно. Мистер Гудвин — человек проницательный, порядочный и безмерно отважный. Это действительно очень важно. Вот что я вам скажу, мисс барстоу Он взялся за край стола, оттолкнулся от него вместе с креслом, оперся о подлокотнике и встал, а затем подошел к ней. «Езжайте домой» или по своим делам, каким угодно. Людям часто бывает сложно думать в моем присутствии. Я не оставляю им достаточно пространства. Я знаю, вы страдаете, все ваши чувства громко протестуют, и это терзает вас, вы должны проветрить голову. Езжайте, купите шляпку, встретитесь с кем-нибудь или поухаживайте за матерью, делайте все, что только придет на ум. А сегодня вечером между шестью и семью позвоните сюда и скажите, когда мистер Гудвин может подъехать утром, или объявите, чтобы он к вам не являлся, поскольку с этого момента мы враги. Езжайте.